Мы ползли, ползли. Я уже начал думать, что мы заблудились. Но тут вдруг увидел прямо перед собой ноги в черных полуботинках. И за ними весь зал. Ноги поднимались на каблуках и топали в такт музыки. А в зале стояли прислоненные к стенам мальчики и девочки из старших классов. Еще больше их танцевало в середине, около елки. Сашка, Сашка, ну что там? Ну, дай посмотреть. Тише ты. Смотри, танцуют. Ну, ну танцуют и не смеются. они не понимаю, чего они в этом находят? смотри и свет погас! Прожектора! разноцветный Ну, может, от того, что я никогда еще не слышал такой музыки и не видел танцев с цветными прожекторами, и от того, что в зале так замечательно пахло, даже лучше, чем в театре. Мне вдруг все это начало нравиться. Ну, не то, чтобы мне стало понятно, что они в этом находят, а просто было хорошо так сидеть за стульями и слушать. Потому что когда играет музыка и в зале танцуют разноцветные люди Все хорошее должно случиться само собой Это как называется, ты не знаешь? А не знаю, какой-то танец Слышишь, как музыка тра ра А здорово, да? Ага А чего здорово? Не знаю Так, все, ага Когда зажегся свет, я сначала ничего не мог разобрать открыв глаза Вдруг увидел у самой сцены эту Стеллу из 9 Б. Я так испугался, что мне сразу стало больно под коленками, как это было со мной всегда, когда я ее видел. Стоило мне увидеть ее, хоть издалека, хоть совсем рядом, мне сразу делалось больно под коленками. И это продолжалось до тех пор, пока она не начинала куда-нибудь торопиться или с кем-нибудь разговаривать, ну вообще суетиться на одном месте. Вот и сейчас, пока она стояла так близко и смотрела на оркестрантов, как они уходили со сцены покурить. Я ее ужасно боялся. Но потом к ней подошла Фимкина сестра, и у меня сразу же все прошло. Стэлла! Стэлла! Стэлла, идем скорее, все тебя ждут. А ты точно знаешь, что меня? Ну, конечно, тебя. Кого же еще? Ну, тогда пошли. Я даже рассердился на нее за это. А они с Фимкиной сестрой взялись за руки и убежали в другой конец зала. Там на другом конце как раз начинались всякие аттракционы и соревнования. И я надеялся, что она хоть не станет вмешиваться, а просто посмотрит и все. Но она сразу же вошла в самую середину и взяла в руки конец бичевки, а другой конец взял Цыпину. И они начали наматывать эту бичевку на катушке кто скорее. Ну конечно, Цыпин намотал скорее победил. Сделан! Номер! Номер! Стелла, номер! Я понял, что в наказание она должна исполнить какой-нибудь номер. И разозлился ужасно. Зачем она вмешивается во все? Лучше бы стояла и смотрела спокойно, чем так выставляться. Я прочту стихотворение Роберта Бернса. Растет камыш среди реки, Он зелен, прям и тонок. Я в жизни лучшие деньки Провел среди девчонок. Заботы... Заб... Часы заботу нам несут. Мне снова стало так страшно, Там что есть... я даже хотел тут же уползти назад под стулья, но не смог и остался на месте. Часы заботу нам несут. Она все молчала. И все тоже замолчали. И в зале стало тихо-тихо. Часы заботу нам она вдруг начала морщить лоб и двигать бровями, чтобы показать всем, как она старается вспомнить, и этого я уже не мог вынести. Я забыл и про Сиверскую, и про то, что мне нужно исправляться, и вообще про все на свете, и выскочил на сцену. Я что было силы ударил кулаком в барабан, а потом еще раз и еще. Это вышло так громко, что дальше я уже ничего не слышал а сразу бросился обратно под стулья, прополз в коридор, схватил пальто и через черный ход убежал на улицу. На следующий день, идя в школу, я заглянул в почтовый ящик, и там, наконец, лежало письмо от Вадика. Я очень обрадовался, особенно потому, что там было одно место про Стеллу, то есть не совсем про неё, но очень похоже только про Таньку. Акадыра. Акадыра, который прыгает с трамплина, боится моей танки и при ней не ругается и не воображает ни в школе, нигде.